Глава 19. Евгения Александровна ждала нас с нетерпением. Она только что рассталась со следователем, который вел дело об убийстве ее мужа, и теперь горело желанием узнать, что же удалось обнаружить по этому делу мне. Я рассказала ей обо всем без утайки. Моя версия выглядела таким образом: Аникеев шантажирует Наталью какой-то тайной, связанной с ее прошлым. Потом он убивает ее приятеля. Доказательства в виде кассеты я предъявила. Наталья решает ему отомстить и нанимает Такмакова. Наталью убивают, но заказ отменить уже нельзя. В результате Аникеев мертв. Милиция может быстро закрыть это дело, когда обнаружит труп Такмакова на железнодорожной насыпи с орудием убийства. Заточкой в кармане куртки. Вполне убедительно, кивнула Евгения Александровна, подлив себе в бокал чуть больше мартини, чем во время нашей прошлой беседы. Но причины, побудительные мотивы Вот в чем загадка. У меня есть своя версия, вздохнула я. И это очень грустная история. Можете излагать, я постараюсь не разрыдаться, цинично улыбнулась Аникиева. Маргарита не ваша дочь, это ясно как дважды два», — начала я свой рассказ. Но у меня есть подозрение, что Маргарита не является и дочерью Аникиева. Ее отец, как я это себе представляю, давний друг Натальи Данилов. Основание для такого утверждения спокойно поинтересовалась Евгения. Отношение Аникеева к Маргарете и один сувенир в ее автомобиле. Даже за то немногое время, что я общалась с Аникеевым, я не могла не заметить, что дочь является для него раздражающий фактор. Понятно, что многие отцы недовольны своими чадами, но на их фоне Аникеев все таки смотрелся несколько иначе. Марго была для него не запутавшимся в своих проблемах взрослым ребенком, а человеком, который лишь усложняет его а ханикеева жизнь. Вы правы, кивнула Евгения Александровна. Это отношение сохранялось на протяжении всех лет, что я знала Василия Андреевича. Значит, мы можем предположить, что Онегин знал, что Марго его дочь, констатировала я. Она же, напротив, не могла понять, с чем вызвано такое отношение отца и старалась заслужить его любовь. Когда поняла, что это не получается, пыталась возбудить в Аникееве, если не любовь, то хотя бы опасения за ее жизнь. Она инсценировала опасную ситуацию, в которой отец должен был выступить в роли свидетеля. Она нанимает меня в виде охраны, на нее нападает Акмаков, угрожает автоматом. Потом парень, наверное, должен был смыться, но я перепутала все карты в игре, и он попал в госпиталь. Как бы там ни было, отец должен был понять, что его дочери угрожает опасность. Марго придумала какую-то историю насчет шантажа, но Никеев даже и ухом не повел, чтобы вникнуть в ее проблемы. Тогда Вы считаете, что и теперешнее похищение тоже? Начала догадываться Никеева. Об этом чуть позже, попросила я. Переходим ко второму моменту. Сувенир в машине. Дешевая сережка, которая висела на зеркале заднего вида в машине Марго, могла быть подарена ей матерью. На ней, если вы не в курсе, была выгравирована буква М. А пару к этой висюльке обнаружила я в вещах Наталии. И на второй сережке была уже другая буква Д. Я полагаю, что это подлинные инициалы Марго, Маргарита Данилова. Значит, вы думаете, что мой муж знал об этом и пригрозил Наталье открыть все ее дочери? медленно проговорила Аникеева. Поскольку Маргарита была привязана к моему мужу, то известие о том, что он не ее отец, было бы для девочки шоком. Получалось бы тогда, что она всю жизнь не прожила с чужими людьми. Совершенно верно, согласилась я. А когда Никеев узнал, что Наталья продолжает встречаться с Даниловым, и наведя о нём справки, понял, что тот человек вполне состоятельный, то испугался, что Наталья в один прекрасный день просто возьмет дочь и уведет ее с собой к настоящему отцу. Более того, я не исключаю возможности, что Наталья ему этим и пригрозила. Он устраняет Данилова, и Наталья решает ему отомстить. Продолжала Евгения Александровна. Но кассета. Она была у Натальи. Как же она могла попасть к Такмакову? Наталья заказала ему убийство Никеева, но с какой стати она стала бы предавать ему кассету? Она этого и не делала. Кассету Такмакову передал ваш приятель Харитонов по кличке Ветеран, спокойно ответила я. Откуда вы это знаете? Об этом не сказал сам Такмаков, прежде чем так неудачно прыгнуть с поезда. Евгения Александровна сосредоточенно потягивала мартини. Она не могла не признать, что ее положение в данный момент становится двусмысленным. А откуда она у ветерана? Это другой вопрос, медленно проговорила я. Думаете, это он ее?» Думаю, да. Как это не неприятно вам будет услышать, кивнула я. Наверное, она о чем то намекала Маргарите, что у нее имеется информация, которая может угрожать Аникееву. Может быть, вы и правы, прищурилась Евгения, сосредоточенно разглядывая жидкость в своем бокале. Я слышала обрывок разговора между ними. Наталья была очень взволнована и сказала Марго, что скоро ее положение круто переменится и что у нее, у Натальи, есть какая-то информация, которая откроет Марго глаза на Василия Андреевича. Но Марго тогда разозлилась и кричала: что ее не интересует никакой компромат и что Наталье скоро придется подыскать себе другое место работы. Значит, Марго могла проговориться об этом ветерану, а тот решил использовать этот компромат для своих целей, заключила я. Например, быть рядом с вами на законных основаниях, предложила я. Ветеран передает кассету Марго с надеждой, что та ее посмотрит и поймет, что собой представляет ее отец. А Аникеев был в сущности приговорен. Я думаю, что ветеран решал, что можно получить благодаря этим материалам в будущем. Скорее всего, он собирался шантажировать Аникеева и стать вашим мужем, взяв в руки дела фирмы. Очень вероятно, пробормотала Евгения Александровна. Но теперь цена этой пленки — ломанный грош, ведь мой муж мертв». а вы богатая вдова. Не будем об этом забывать. Тогда для ветерана остается только одно препятствие перед достижением цели. Марго Зачем делиться с ней собственностью, когда можно получить все сразу? То есть вы хотите сказать, что Марго сейчас действительно находится в опасности? Встрепенулся Кирилл, молчавший все время разговора. Совершенно верно, воскликнула я. Бедная девочка не знает, что Онекеев не ее отец первое, что он мертв второе. Она пыталась заставить его полюбить себя, заставить заботиться о себе. Она ведь рассказала ветерану про компромат, которым обладала Наталья. И не исключаю, подозревала, какой ценой ее бывший приятель добыл эту видеокассету. Она ведь даже не смотрела ее и наверняка не собиралась смотреть. Просто хотела уничтожить информацию, которая могла повредить Аникееву. Она пыталась быть ему полезной и нужной, а он по-прежнему не уделял ей внимания. Марго инсценировала нападение, но отец решил ограничиться охраной в моем лице. Надо ли говорить, что я только мешала Марго? Анна ведь хотела Анякеев в элементарных проявлений отцовской любви, а не нанятого охранника. И тогда она делает так, чтобы Анякеев снял охрану и решается на крайний шаг инсценировать похищение. Может, хоть это заставит отца понять, как дорога ему собственная дочь. Но Марго не знала, что она представляет для Анякеева весьма поверхностный интерес и сама заманила себя в ловушку. Как вы думаете, Евгения Александровна, чего сейчас ждет от вас ветеран? Он думает, что я отдам ему приказ ликвидировать Марго. Думает, что я скажу: "Приходи в лавствуй, усмехнулась Аникеева. "Но вы же этого не сделаете?" завопил Кирилл. "Вы просто не можете так поступить!" "Конечно", спокойно согласилась с ним Евгения Александровна. "Зачем убивать, когда можно не убивать?" "Но это, впрочем, к делу не относится. Вся эта история изрядно пощекотала мне нервы. Но теперь ситуация переменилась. Видите ли, Женя, я не знаю, смогу ли точно объяснить вам, что сейчас чувствую, но прошу мне поверить. Ветеран мне больше не интересен. Это было занятно при живом муже иметь любовника с криминальными наклонностями. Каждая минута тогда была на вес золота, я чувствовала вкус жизни. А сейчас я вдова, и положение ветерана рядом со мной в качестве мужа это совсем другое дело. Нет, меня это ни на секунду не устраивает. Со временем я придумаю себе новую игру. А это уже закончено. В это время зазвонил телефон. Евгения Александровна сняла трубку и быстро кивнув мне, включила кнопку динамика на аппарате. Это я, хрипло проговорил ветеран. «До меня дошли занятные слухи, что кто-то определил твоего муженька. Тут нет ошибки? Да, Вася мёртв, спокойно ответила Евгения Александровна. «Но это так прекрасно, воскликнул ветеран. Девчонка-то ведь сейчас у меня. Она по старой дружбе говорила меня якобы ее похитить, чтобы попаша нервы потрепать. Но теперь я думаю, она только будет мешать нам. Какие у тебя мысли на этот счет? Я сейчас к тебе приеду, и мы все обговорим. Пока ничего не предпринимай. Тогда давай быстро дуй на дачу, скороговорка проговорил ветеран. И вот еще что, ты не думай, пожалуйста, будто я с ней снова. Ты же знаешь, дело прошлое, кроме тебя мне сейчас никто. Хорошо, хорошо, оборвала его Никеева. Жди меня. Я буду минут через двадцать». И она повесила трубку. Помолчав минуту, Евгения Александровна подняла на меня свои светлые глаза и спокойно сказала: Поезжайте туда и сделайте все как надо. Я больше не знаю этого человека.